Глава 16 Идти, любуясь на ректорский за... в смысле спину, мне быстро наскучило, и я нашла лишь единственный способ себя развлечь. Лорд Вальтер, а как же комендантский час? Разве вы, как ректор, не должны следить за распорядком в Академии? А вы вместо этого способствуете тому, что я нарушаю устав Академии? «Снова! Вам тоже дисциплинарное взыскание назначим?» Демона такого заявления явно опешил. Сначала замер, затем обернулся, выразительно выгнув темную бровь. Но требовательное выражение лица, взывающее к моей совести, явно претерпело неудачу. Совесть моя издохла еще лет десять назад. Но лорду Вальтеру мы об этом сообщать, конечно же, не будем. Зачем так разочаровывать мужчину? Поэтому я молча стояла и невинно хлопала своими красивыми, длинными, изогнутыми ресницами. А что? На маму с папой такой ангельский взгляд всегда действовал. Жалко, что на деда нет, но это уже другая история. А вам, адептка фон Сомер? «Я смотрю, палец в рот не клади, вы руку по локоть откусите!» Глубокомысленно изрек демон. «Неправда!» — оскорбилась я. «Я тщательно слежу за своим питанием, и чужие конечности не входят в мой рацион, тем более немытые. Гигиена очень важна, если вы не знали». «И с кем я разговариваю?» Возведя глаза к потолку, простонал Демонюка. А после развернулся и зашагал дальше, вновь давая мне возможность полюбоваться на свой за... Спину. Конечно же, спину, я хотела сказать. Хорошая спина, широкая такая, ровненькая, и шея вон крепкая. На ней бы ездить и ездить. Ну ладно, это я уже что-то размечталась. «Так что там с назначением вам дисциплинарного взыскания?» Продолжила я донимать демонюку. «Нет, здорово же будет, если допеку его до того, что он обратится. Где я еще на демона посмотрю во второй ипостасе. Надеюсь, этот хоть достаточно адекватный, чтобы не придушить адептку в стенах вверенного ему учебного заведения. Его потом король за такое поголовки не погладит». Да и дед будет не в восторге, мягко говоря. Только представьте, заставит нас троих драить полы на кухне или отмывать посуду после орды голодных адептов. Вот будет картина. «А почему троих?» — не уловил моей логической цепочке лорд Вальтер. «Ну как же? Я, Закари и вы. Всем по отработке». «Красота!» «У вас, Адамина, весьма странные фантазии. Лучше не делитесь ими больше с окружающими». «Это еще почему?» Возмутилась я, едва не влетев во внезапно остановившегося демона. Благо, вовремя успела затормозить. Нос об эту твердую спину легко можно сломать, а он у меня маленький, аккуратненький. — Такую красоту ни в коем случае нельзя портить. — Прошу. — Демонюка вредный, нагло проигнорировав мой вопрос, нелюбезно распахнул передо мной дверь, пропуская внутрь. — Ну ладно, мы не гордые, войдем. — Так, и о чем же вы хотели поговорить? — невинно поинтересовалась я, обустроившись в кресле для посетителей и разгладив невидимые складочки на юбке. И глазами при этом стрельнуть в сторону ректора не забыла. Но то, что нам демон достался бракованный, то есть непробиваемый железными нервами, мы уже поняли. Обычно одного такого взгляда хватало, чтобы все мужчины в радиусе нескольких метров начинали терять до речи и стремились сделать все, чтобы мне угодить. А этот что? Сидит, пялится невозмутимо. Демон, одним словом. «Вот скажите, адептка фон Сомер, от вас всегда столько проблем». «Ну что вы? Какие от меня могут быть проблемы?» Искренне удивилась я. «Веду спокойную, тихую жизнь. Можно сказать, пример для подражания». «Да уж, такой себе пример!» — пробурчал демон себе под нос и тут же поинтересовался. «Вам чем адепт фон Миллер не угодил?» «Дальше играть роль недалекой дурочки перед ректором мне надоело, и, гордо распрямив плечи, я со всем достоинством произнесла. Это личное дело, касающееся меня и моего жениха. «Если вас что-то не устраивает, можете обратиться к главам родов фон Сомер и фон Миллер. Дальнейшую дискуссию по этому вопросу я считаю бессмысленной». «Ну правда, не думает же он, что я стану рассказывать всю правду и ябедничать на фон Миллера?» «Нет, со своим женихом я сама разберусь». А тут дело еще и касается семейного бюджета. Думаю, дед даже ругать не станет, когда узнает, что я решила немного обогатить родовую казну». Лорд Вальтер, испытующий на меня, посмотрел, но не дождавшись извинений и раскаяний, вздохнул и сдался. «Ладно, на первый раз я не стану обращаться к вашим семьям» но адептка фон сомер постарайтесь пожалуйста чтобы в следующий раз вся академия не становилась невольным свидетелем вашей личной жизни разумеется кивнула я с достоинством в тайне люкуя а с этим демоном оказалось неожиданно легко договориться если дело так пойдет и дальше то ох «Как я смогу тут разгуляться?» Но лорд Вальтер быстро спустил меня с небес на землю, уже следующей своей фразой. «Теперь, что касается дисциплинарного взыскания. Как мне довелось узнать чуть ранее, к уборке местной кухни вы испытываете нездоровую тягу. Поэтому...» «Лишь бы не кухня, лишь бы не кухня!» «Надеюсь, он не воспринял все настолько буквально». Поэтому, раз уж это наказание, такого удовольствия я вам доставить не могу. Дисциплинарное взыскание будете отрабатывать мне лично. Поможете разобрать бумаги после моего предшественника. И вся Академия заодно хоть ненадолго спокойно вздохнет». Не успела я выдохнуть с облегчением, как снова тут же встрепенулась. «Этот демон и правда ужасный человек, хотя никакой он и не человек на самом деле, и это многое объясняет, как и его способность доводить людей до сердечного приступа каждым своим новым предложением». «А можно мне лучше на кухню?» Жалобно протянула я, мысленно прикинув всю ужасающую перспективу, находиться с демоном в одном помещении несколько часов подряд. Да мне на него иной раз и смотреть жутко, так что я легко могу понять его врагов, бегущих с поля боя. Нельзя, пакосно улыбнулся в ответ ректор, обнажая свои белоснежные зубы. Жду вас завтра сразу после занятий, а сейчас можете быть свободны. Упрямо поджав губы, Я грациозно поднялась на ноги и, гордо выпрямив спину, удалилась из кабинета, не попрощавшись. «Ну ничего. Сначала с фон Миллером разберусь, а потом и от этого вредного демона избавлюсь». На следующий день, проплыв мимо недовольного секретаря, я распахнула дверь в кабинет главы нашей академии, не утруждая себя стуком. Зачем стучать, если он и так знает, что я приду? Вот и лорд Вальтер, видимо, так подумал, потому что, в отличие от своего секретаря, возмущаться он не стал, лишь бросил взгляд на часы и довольно отметил. Вы вовремя. Еще бы! Я ведь уже говорила, что я у мамы с папой пунктуальная. Разберете вон те документы. Кивнул демон на три огромные башни из бумаг от пола до потолка. У меня складывается такое ощущение, что лорд-ректор для этого случая собрал всю бумагу, которая только водилась в академии. Иначе как объяснить тот факт, что еще вчера вечером этого безобразия здесь не было? А может, я лучше пойду на кухню посуду мыть, пока не поздно? Предприняла я попытку договориться. Нет, поймите меня правильно, наследница рода фон Сомер никогда в своей жизни посуду не мыла, но я готова снизойти даже до этого унизительного дела, лишь бы не приближаться к этим пугающим бумажным башням. Чувствую, разбирать мне это все придется до самого выпуска из Академии, а это еще два года, между прочим. Но Демонюка так красноречиво на меня взглянул, что где-то в недрах моей души проснулось трудолюбие, которого, отродясь, у меня не было. «Ну, нет так нет», — пожала я плечами и добавила чуть тише. Но попытаться стоило. Приблизилась к груди бумаг, обошла их с одной стороны, затем с другой и посчитала нужным поинтересоваться. Так. А что мне со всем этим добром делать? Если хотите жить, то это я запросто. Все сгорит за пару мгновений, и даже кабинет ваш не пострадает. Знаю я одно действенное заклинание. Адепт фон Сомер прервал меня лорд Вальтер. Вам просто нужно разобрать все эти документы, те, что пятилетней давности и старше. Можете так уж и быть, сжечь с помощью своего действенного заклинания, а свежие, будьте добры, сложить в отдельную стопку. Лорд-ректор, а можно вопрос? Прошу. Любезно согласился демон. А секретарь ваш чем занимается? Разве не за это ей платят зарплату из казанной академии? Почему ее работу? «Должны выполнять адепты?» «Потому что адептам явно полезен труд, чтобы они задумались над своим поведением, и у них не осталось времени, чтобы придумывать очередные каверзы и проблемы на мою голову». Невозмутимо парировал ректор. «Значит, вы меня плохо знаете», — уверенно заявила я. «У меня времени на все хватит» и, снисходительно взглянув на опешившего главу Академии, я развернулась обратно к возвышающимся надо мной бумажным башням. Что ж, приступим. Правда, вдохновения мне хватило ненадолго, и уже не далее, чем через час, мне наскучило это монотонное занятие по перебиранию бумажек, а я едва треть первой башеньки разобрала. Мда... Скосив взгляд на лорда Вальтера, который приспокойненько занимался своими делами и совесть его ни капельки не мучила, я пришла к выводу, что ректору тоже скучно. А мне как раз давно не давал покоя один вопрос. И, посовещавшись со своими тараканами, я решила озвучить свои сокровенные желания. «Лорд Вальтер, а можно вас кое о чем попросить?» Ректор скинул на меня голову и вопросительно уставился. Я придала выражению лица ангельский вид. Ну, не прямо ангельский, но максимально приближенный в сложившихся обстоятельствах. И невина потупилась, ковыряя носком туфельки мягкий ковер. «Допустим», — сдержанно кивнул демон. «Ага, его за язык никто не тянул». Я тут же радостно вскинулась и благоговейно прошептала, «А покажите хвост!» Демонюка, явно не ожидавший такого поворота событий, округлил глаза и зашелся в приступе кашля. «Святые небеса! Лишь бы не помер тут, как прошлый ректор! Понимаю, у него уже тоже возраст, но хвост мне кто тогда показывать будет?» если он тут сейчас ласты склеит. «Может, водички?» — заботливо предложила я. «Но пусть не обольщается, мне для дела надо, чтобы он пожил хотя бы на полчаса дольше». «Не стоит, адептка фон Сомер!» Откашлившись, выдохнул ректор и даже руками помахал для убедительности. «Нервный он какой-то!» «Хотя бы экзамен, какой провели на профпригодность, прежде чем на должность ректора брать. Как же он с такими нервами собирается нашим необученным стадом управлять?» «Вам полегчало?» — уточнила я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «Вот и славненько. Так что там с хвостом? Покажете?» «Адептка фон Суммер!» — завопил ректор. Говорю же, нервный он, как будто других его недостатков было мало. «Зачем вам мой хвост?» «Как зачем?» — искренне удивилась я. «Адепты Академии должны быть всесторонне развиты. У целителей и королевских мангов есть курс человеческой анатомии, а демоническую анатомию мы не изучали». А жизнь такая штука, знаете ли, никогда не знаешь, куда тебя занесет. Так вот, это большое упущение с вашей стороны. И поскольку вы являетесь единственным доступным экспонатом, не то что во всей Академии, но и во всем Королевстве, то и демоническую анатомию стоит изучать на вас. Меня вот, знаете, очень интересует, а не мешает ли вам хвост носить брюки? И в момент смены импостаси одежда на вас остается, а вы специальную заказываете. Ну, знаете, там с прорезями для хвоста, и все такое. С рогами ладно, в головных уборах вы не ходите, но хвост... «Так, адептка фон Сомер, я понял, хватит!» Прервал поток моих мыслей лорд Вальтер. «Ой!» «Отчего это у него глаза так опасненько покраснели? Я что ли довела?» «Во-первых, если жизнь вас когда-нибудь занесет в края демонов, то никогда, повторяю, никогда не просите демона показать хвост. А во-вторых, хвост я смогу вам показать только после свадьбы». «С вами, лорд Вальтер». «Каши не сваришь!» Тут же протянула я обиженным тоном. «Мне до свадьбы еще два года ждать, и это при самом неудачном раскладе. А если все служится удачно, то и того дольше». «Знаете что, Адамина?» — рыкнул ректор. «Ну все, окончательно демона довела». «Идите-ка вы отсюда, пока не поздно!» Я даже про хвост забыла, услышав это предложение. Ах, какой замечательный мужчина! Я даже спорить не буду. Скорее бы сбежать от горы этих бумаг. И вам всего доброго, лорд-ректор! Радостно пропела я, бросившись к двери. Вы впрямь настоящий щаде Донеслось мне вслед. И этот туда же!